Еще одно историческое и одновременно авантюрное событие в карьере Д'Артаньяна – это арест взорвавшегося временщика Николя Фуке, хранителя-расхитителя государственной казны. Николя Фуке, викон де Мелюн и де Воу, маркиз де Бель-Иль – это не плод выдумки де Куртилля, а вполне реальный государственный деятель. Сын советника парламента. Он был интендантом сначала в Дофине, потом при армиях в Каталонии и Фландрии, а во время Фронды в Париже. В этой последней должности он воспрепятствовал конфискации имущества кардинала Мазарини и содействовал его возвращению в столицу. В 1650 году Фуке купил себе должность главного прокурора при парижском парламенте. Через 3 года Мазарини сделал его сюперинтендантом, то есть министром финансов. Управление Фуке ознаменовалось приведением государственных финансов в полное расстройство. Сначала его сдерживал другой сюперинтендант, Сервиен, но после смерти последнего в 1659 году грабежу уже не было больше пределов. С 1654 года Фуке перестал вести ведомость получаемых доходов, тратя громадные суммы на постройки, празднества, любовниц и шпионов. В Во он выстроил себе великолепный дворец и вел там образ жизни, как бы предварявший будущий Версальский двор Людовика XIV. Его окружали художники и писатели, которым он покровительствовал. Там бывали Мольер, Ла Фонтен и многие другие. Хорошие отношения между Фуке и Мазарини расстроились к концу жизни последнего. Дело в том, что Фуке стал готовить себе путь к власти на случай смерти Мазарини и вместе с тем принимал меры против возможного преследования. Свой остров Бель-Иль он начал превращать в неприступную крепость. При дворе он создал себе партию, и его уже стали называть Авенир будущее. Он подкупил духовника королевы матери и этим привлёк её на свою сторону. Пробовал он подкупить и духовника самого короля. Перед смертью Мазарини, рекомендуя Людовику XIV своего верного человека Жана Батиста Кольбера, по-видимому, посоветовал королю отделаться от Фуке. Фуке же продолжал посылать королю финансовые ведомости, уменьшая цифры расходов и увеличивает цифры доходов, не подозревая, что король вместе с Кольберром начали тщательно проверять их. Судьба Фуке была решена, но как генеральный прокурор, он мог быть судим только парламентом, и поэтому придание его в суду могло окончиться оправданием. Тогда хитрый Кольбер уговорил Фуке продать должность прокурора, а вырученную сумму поднести королю, чтобы упрочить за собой его благоволение. Ничего не подозревавший Фуке согласился. После этого Людовик XIV решил арестовать Фуке во время празднеств, которые он устроил в честь короля в Во. Но арест по просьбе Анны Австрийской был отложен. Решимость короля, помимо убеждения в виновности Фуке, Усугублялось и личным его нерасположением к Фуке, который оскорблял самолюбие короля чрезмерным великолепием и пышностью своей жизни. Больше всего Людовика возмущал герб министра, на котором была изображена белка с латинским девизом: "Влезу куда угодно". Вдобавок Фуке имел неосторожность ухаживать за фавориткой короля Луизы де Лавалььер, Король отправился в Нант. Фуке сопровождал его. 5 сентября 1881 года Фуке по обыкновению присутствовал в королевском совете, но при выходе из совета был арестован Дортаньяном и отвёзён в Винсенский замок, оттуда в Бастилию, а затем в крепость Пиндироль. Дортаньян действовал в соответствии с королевским указом, в котором говорилось: Именем короля его величества, решив повестским соображением обезопасить себя от господина суперинтенданта финансов Уке, постановил и повелевает младшему лейтенанту конной роты мушкетеров господину Д'Артаньяну арестовать вышеупомянутого господина Уке и припровождать его под доброй и надёжной охраной в место указанное в меморандуме, который его величество вручил ему в качестве инструкции следует следить по пути за тем, чтобы вышеупомянутый господин Фуке не имел ни с кем общения, ни устного, ни письменного. Дано в Нанте 4 сентября сего 1661 года. Людовик. После ареста король предложил Гасконцу должность коменданта крепости Пинероль, в которой содержались и многие другие политические враги короля. Ответ Д'Артаньяна вошел в историю. Я предпочитаю быть последним солдатом Франции, чем её первым тюремщиком. И всё же, нашему герою пришлось не один год провести в крепости. Узник не доставлял ему никаких забот. Его содержали очень строго, не позволяя писать, запрещая всякие сношения с людьми и даже прогулки. Сломленный своим падением, Фуке стал весьма набожным, и если чем и досаждал мушкетёру, то лишь религиозными поучениями.